Глава 50 5 лет назад Чеда сидела в большой, богато обставленной комнате. На каменных пьедесталах стояли мраморные кувшины, отделанные белым золотом. По стенам висели красивые жестяные блюда. Вокруг пахло сандалом и лавандой. Но этот аромат не мог перебить вонь пота и крови, исходящую от нее. Люди османа притащили Чеду сюда прямо с арены, не дали даже переодеться, только отобрали шлем. Бой закончился, как обычно, с одним исключением. Пилам объявил ее победительницей. Но и только. Он не сказал зрителям, когда и где будет ее следующий бой. просто вывел с арены под присмотром двух громил, оттащивших ее от умирающего Саадета. Затем ее привели сюда, в эту комнату, Османову. Наверное, потому что она располагалась на самом верху, на четвертом этаже над ямами. И вид из нее открывался на четыре из семи арен. Чеди не хотелось сидеть тут, хотелось поговорить с Эмре. Боги. Этот его взгляд. Но всё могло подождать. Сперва нужно закончить то, что начала, а уж потом и попробовать извиниться. Из коридора доносились голоса. Кажется, это Осман говорил с Пиламом. К сожалению, ничего расслышать не получилось, но вот Осман вошёл в комнату и направился к дорогому столу орехового дерева, у которого сидела Чеда. Черная борода османа топорщилась над зеленым шелковым кафтаном. Из собранных в хвост волос выбились несколько кудрявых прядей. Он взглянул на Чеду блестящими выразительными глазами, но гнева в них почему-то не было, только интерес и что-то похожее на гордость. «Идем», — сказал он низким голосом и поманил Чеду за собой на крышу. Чеда встала рядом с ним у перил. Какое-то время они вместе смотрели, как внизу на арене сражаются бойцы, как беснуются трибуны. Было странно стоять рядом с ним, как с равным. Чеда прекрасно знала, что это не так, но считала маленькой наградой за хороший бой. «Пилам в ярости», — спокойно сказал Осман, будто о погоде говорил. «Я и не сомневаюсь». «Я запрещаю тебе участвовать в турнире дальше». Чеда с удивлением поняла, что расстроилась. Она сегодня убила человека и сама чувствовала себя хрупкой, как в день маминой смерти. Но было и нечто освобождающее в том, чтобы сойтись один на один с врагом, которого поклялась убить. «Но я победила его? Не ты, ни пилам этого оспорить не сможете?» Об этом мы ещё поговорим. Сперва спрошу, знаешь ли ты, почему тебя сюда привели? Догадываюсь. Ну-ка, расскажи мне. Зачем? Хочу проверить, правильно ли твои догадки и насколько верно ты понимаешь происходящее. Уважь меня. Ты обеспокоен тем, что я проскользнула на турнир за спиной пилама Обеспокоен... Несколько не то слово. Ну, допустим. Продолжай. Ты чувствуешь, что джега предала тебя, выбрав помочь мне. Да. Тебе не понравилось, что я убила малосанского пса? Не понравилось. Что ещё? А этого недостаточно? Достаточно. Но ведь это не всё. Чеда промолчала. Она начала подозревать, какого ответа он на самом деле ждёт. «Я слишком юна для турнира». Она покосилась на османа, но он, как ни в чём не бывало, смотрел на арену. Там внизу зрители вскакивали с мест, подбадривая двух бойцов, сцепившихся щитами и пытающихся достать друг друга. Вот они расцепились, и зрители разочарованно взвыли. «Знаешь ли ты, как часто дворяне приходят в ямы?» Часто. Я их иногда видела. Тогда ты знаешь, что некоторые пристально наблюдают за бойцами. Не все такие таланты, как ты, но многие соображают. А что еще можно точно сказать о благородных господах? Они едят антилоп, пока мы давимся козлятиной. И цедят холодное пиво, пока мы хлебаем из грязных колодцев. Осман печально рассмеялся и обернулся к ней. Чеда смело взглянула ему в лицо, пытаясь успокоить глупых калибри, щекочущих внутри. Но они, как на зло зашебуршали только сильнее, отчасти из-за лепестков, отчасти из-за голодного блеска глаз Османа и его детской улыбки. Будто он сам готов был спрыгнуть на арену и вступить в бой. Слишком уж поэтично, но в сущности ты права. Благородные господа играют по другим правилам. Чеда не поверила своим ушам. Для неё осман был господином, хоть и сражался когда-то в ямах. Они не просто пьют вино. Они не желают, чтобы ты его пила. Они не просто едят дичь. Они только и ждут, чтобы отобрать у тебя тарелку и оставить объедки, делая вид, что оказали величайшую милость. Но есть правила и законы, которые для них особенно важны. Мы с тобой можем не понимать, почему Каннан запрещает одно и разрешает другое. Но они понимают. Ибо они — глаза и уши королей в Шарахае. Они высматривают тех, кто бродит по городу в священную ночь. Тех, кто срывает запретные плоды в их садах. Чеда сглотнула. «А я здесь при спокойно спросила она. «Слишком спокойно, пожалуй». «Им известно действие Адишары, Чедамин Аянеш Алла. Некоторым особенно хорошо. И ты не различишь их в толпе, не узнаешь, кто присматривается к таким, как ты. Поверь мне, если уж я заметил, то они заметят и подавно». Чеда сглотнула снова, надеясь, что он не поймет, как сильно она испугалась. «Почему ты мне это говоришь?» «Потому что если ты хочешь снова драться в ямах, то пообещай мне, что не будешь больше глотать никаких лепестков!» Она моргнула. «Ты разрешишь мне драться? Разве не такой у вас с Жагой был уговор? Она вносит за тебя деньги, ты дерёшься, чтобы ей заплатить». «Но как он узнал?» Толпа взревела. Чеда глянула вниз. Один из бойцов только что свалился на землю, не выдержав сильнейшего удара. «Я и не думала, что нет. Но, думаю, ты понимаешь, что сегодня родилась легенда о Белой Волчице, победившей Малосанского Громилу в три раза больше неё Только дурак после такого прогнал бы тебя изъем». Осман был более чем вдвое старше неё но не выглядел старым. Ямы оставили на нём следы, мелкие шрамики, сломанный нос, сколотый зуб. Но от этого он казался ещё более могучим, как тур, отбившийся от гиены шакалов, ставший после этого лишь мудрее и сильнее. Я позволю тебе сражаться, Чеда, но не собираюсь рисковать ради девчонки, не знающей, что можно делать, а что нельзя. Чеда кивнула. Не слышу. Я больше не буду «Не будешь что?» Чеда набрала воздуха в грудь. Ей казалось, что, произнеся это вслух, она предаст маму, но какая разница? Он ведь уже догадался. «Я больше не буду есть лепестки перед боем». «Никогда. Никогда». Осман переменился вдруг. Из благородного тура сделался чёрной гиеной с неприятным оскалом. «Мы же не хотим, чтобы друзья потом выловили тебя из хадды, верно?» Он сказал это словно бы в шутку, но его взгляд дикий и яростный не обещал ничего хорошего. Чеда почувствовала, как от страха скрутила живот. «Да», — выдавила она, верно. «Вот и хорошо». Он хлопнул ее по спине и вновь обернулся к ямам, где один из бойцов безжалостно молотил щит другого цепом. Джага не шутила. когда требовала от тебя вернуть деньги до того, как начнёшь зарабатывать сама. Боги, он точно говорил с Джагой. Ну и что? Тебе, очевидно, понадобится поддержка. Но Джага же не станет с меня требовать. Осман запрокинул голову и от души расхохотался, будто услышал что-то невероятно смешное. «Давай-ка я тебе расскажу кое-что про Джагу». Она держится за свои деньги так крепко, что они плачут от боли. Она может селевал растянуть отсюда до кундуна. Шнурки её кошелька завязаны мёртвым узлом крепче моего. А я человек прижимистый, уж поверь. Если она сказала, что ты должна заплатить ей втрое больше, значит, ты заплатишь. Ты мне работу в ямах предлагаешь? «Слишком скучно для тебя». Он помедлил, наблюдая, как под крики зрителей боец с цепом раскалывает щит противника и одним ударом пробивает тому череп. «Ты когда-нибудь слышала о работе в тенях, Чеда?» «О, да, она слышала». И Осман, и Джага держали слово. Месяца не прошло, как Чеда стала курьером хозяина ям. «Ничего сложного». Забрать в Розовом квартале шкатулку и отнести к воротам Тёмного пламени. Передать записку от старого как пустыни дядьки языкастому малосанскому караванщику. Так и норовящему ущипнуть её за задницу. Забрать невзрачное колечко у тонкой как тростник женщины на базаре и отнести одному из капитанов Серебряных копий. За каждую доставку чеда получало несколько медных кхетов, и работа ей нравилась. но не покидало ощущение, что осман просто испытывает её, прежде чем поручить настоящее задание. Чеда узнала, что Тарик тоже теперь работает на османа. Как-то незаметно он откололся от их с Хамидом компании, промышлявшей на жёлобе, и начал ошиваться вокруг ем. С Чедой он теперь обращался странно, постоянно спрашивал её, когда она выполняла задание османа, последний раз, что носило, Сколько Осман ей заплатил? В ответ на её вопросы он только отмахивался и менял тему. Так что и она перестала рассказывать о своих делах. Джага продолжила тренировать Чеду у себя в западной гавани. Они занимались под причалами, вдали от солнечных лучей и любопытных глаз. Джага была лучшим бойцом, что Чеда видела, но и наставница из неё получилась не хуже. Строгая, но не жестокая. Она никогда не заставляла Чеду делать невозможного, но и спуску не давала, вынуждая расти над собой, выявляя ее недостатки. Она научила Чеду не только правильно обращаться с оружием, но и использовать его. Ослабить, замедлить врага, притвориться неумехой, чтобы противник потерял бдительность и пропустил решающий удар. «Рост не всегда будет твоим преимуществом», — сказала как-то Джага. Люди решат, что Саадет был просто слабаком, не победить девчонку. Пусть так и думают. Не спеши побеждать, даже если и видишь, что всё решено. Не показывай всех своих умений. Дерись на одном уровне с противником, пока не придёт пора с ним кончать. Почему нельзя просто побить его и всё? Джага указала тренировочным мечом на восток, в сердце Шарахая. «Если хочешь просто побеждать, тебе любой бой подойдет. Но если хочешь расти и сделать себе имя в ямах, надо научиться играть в игры поинтереснее». Она взмахнула мечом и обрушила на Чеду вихрь ударов, которые та едва смогла отбить. Когда закончился турнир, Чеда вышла на свой первый запланированный бой. Пилам назначил ее на самое утро и выставил против Чеды женщину, бившуюся в ямах так долго, что победить ее не стоило никакого труда. Это было послание. Пилам затаил обиду. Следующий бой, правда, был более напряженным. Знаменитый мечник из Мереи прибыл в Шарахай и хотел побиться в ямах, прежде чем вернуться домой. Жребий позволил Чеди выбирать оружие. Она взяла трёхчастный посох. Редкое в мире оружие, но одно из любимых у Джаги. Она тренировала с ним Чеду целыми днями. Чеда могла бы легко победить Мирейца, но сдерживалась до конца, помня уроки, и покончила с ним, лишь дождавшись кивка Джаги. «Зрители полюбили белую волчицу». всё чаще начинали приветственно выть, завидев её белый доспех и волчью шкуру на шлеме. Благодаря строгому распорядку дня, устроенному Джагой, Чеда обросла мышцами. Ещё бы, утренние пробежки, до полудня фехтования, после короткого обеда таскания камней и снова тренировки с оружием. На этот раз любым, кроме мечей. Лишь в день Савади Чеда была предоставлена сама себе. но даже в свободное время ходила по городу, изучая его самые отдалённые улочки на случай, если придётся туда что-то доставлять. Она так редко бывала дома, что практически не виделась Сэмре. Но всегда старалась увидеться. Она думала, он рассердится на неё за то, что она убила Саадета, вырвала вместе из его рук. Она даже придумывала речь с извинениями. Но стоило им с Эмре оказаться рядом, дома или на базаре, как все слова вылетали из головы, и Чеда просто слушала его рассказы о том, как Тела строит ему глазки, о том, что хамит стащил с телеги каравана, о чем угодно, только не о том, что важно. Между ними словно гноящаяся рана пролегла. Ее нужно было залечить, но Эмре никогда об этом не заговаривал. А Чеда всё не находила слов и, в конце концов, решила, что он просто не хочет об этом вспоминать. Осман продолжал затаскивать её друзей в свою маленькую империю. Например, выдал Хамиду хороший нож и отправил стоять на часах у прикормленного вора-взломщика Брамы. Но занятия Тарика и Хамида Чеду не слишком волновали. Она забеспокоилась, когда и Эмре стал курьером. Впрочем, он у османа надолго не задержался, работал то тут, то там, гнул спину в каменоломнях на северо-западе, разгружал корабли в северной гавани, помогал колеснику у жёлоба, только бы не сидеть, сложа руки. Однажды утром Чеда пошла проводить его на новую работу. Они с ремесленником Холондом блуждали по пустыне в поисках фульгуритов, следов молний, ушедших в песок. Халонт выкапывал странные образования, похожие на корни, и продавал их как произведения искусства. Древо Рии. Так он их называл, хотя к лунной богине они не имели никакого отношения. Такие странные и пугающие штуки могла создать разве что молния Гожема. Однако никто не принёс бы в дом создание отца всех неестественных тварей. А вот природная скульптура... отмеченная светом лунной богини, покровительницей мечтаний, совсем другое дело. «Ты в порядке?» — спросила Чеда у Эмре. Они шли по очереди, кусая грушу, деликатес, который она купила вчера на базаре. Эмре немедленно впился зубами в сочную мякоть, выдыхая в утренний воздух облачка пара. «Конечно в порядке, а что?» Она должна была спросить у него об этом месяцы назад. Но они отдалились друг от друга, по понятным причинам. «Я хочу поговорить про Саадето». Эмре передал ей грушу. «А что с ним?» Чеда едва не выбила грушу из его рук, но ей не хотелось, чтобы он видел её расстройство. Так что она просто откусила от румяного бока и передала грушу обратно. «Я должна была сказать тебе». Эмре пожал плечами. «Ну, а ты не сказала». Что уж теперь? Зачем ворошить прошлое? Просто ты так посмотрел на меня тогда. Как? Чеда, я глазам поверить не мог. Ты не просто удивился, ты разозлился. Эмре остановился. Что ты хочешь услышать? Что мир стал лучше без Саадета Ибн Сима? Ты оказала мне и Шарахаю услугу. Я должен был тебя поблагодарить. Он поклонился. «Спасибо тебе, о, Чедамин, белая волчица, шарахая за то, что спасла меня. Ты этого хотела?» «Нет, я тогда ради всех богов. Забудь об этом». Он развернулся и ушел. Чеда не последовала за ним. Она видела, что он до сих пор злится, и знала, что если надавить на него, он окончательно замкнется в себе. Оставалось лишь надеяться, что однажды они поговорят как следует. Но этого так никогда и не случилось. Так что постепенно её надежда угасла. Она даже начала сомневаться, правильно ли разглядела выражение его лица в тот день. Эмре продолжал прыгать с работы на работу. В следующем году он успел побывать и учеником сапожника, и разносчиком у Бондаря, и даже мясником на бойне. «В мясном ряду», — поправил он однажды, когда Чеда спросила, надолго ли он там. С этой работы Эмре приносил домой мясо, но его глаза долго блестели потом странным болезненным блеском. В мясном ряду он проработал дольше всего, почти год, но в конце концов перешёл к цветочнику, собирая для него дикие растения на берегах разлившейся хадды. На его заработок надеяться не приходилось, но Чеда, выплатив Джаги долг, начала зарабатывать хорошие деньги. Что-то приходило с турниров, что-то от Османа, что-то капало с уроков, которые она давала детям в ямах. Прикрытие, которое придумал Осман, чтобы оставить в тайне ее настоящее имя и объявить всем, почему она постоянно пребывает в ямах. В конце концов, они с Эмре переехали в розовый квартал, поближе к базару и рынку специй. Удивительно, но сперва Эмре не хотел уезжать. отговаривался тем, что это дорого и лучше жить, где живётся. Она подозревала, что он не хочет покидать место, где жил с Рафой. Хоть они и переехали после его смерти, денег у них было тогда немного, так что и новое жильё сняли неподалёку. Кое-как Чеда уговорила Эмре переехать, хотя оказалось, что он долгое время презирал её за это. В конце концов его презрение сошло на нет – Но она не могла не задумываться, сколько ещё он держит внутри. Что, если гнев и ненависть зреют и зреют внутри него? Чеда знала, что когда-нибудь они неизбежно вырвутся наружу. Однажды, доставляя по просьбе османа небольшую коробочку слоновой кости, Чеда оказалась на отмелях. Трое мальчишек погнались за ней. Вскоре к ним присоединился четвёртый. Она не знала, охотятся ли они за её грузом, но рисковать не захотела и рванула от них переулками, перепрыгивая заборчики, срезая путь. Чего они хотели, она так и не узнала. Несколько поворотов, и они вдруг остановились как вкопанные, развернулись и убежали. Мгновением позже Чеда поняла, почему. Дверь дома перед ней охраняли две женщины. Квартал этот называли «узлом», Его узкие улочки велись и путались среди глинобитных домишек, стоявших вкривь и вкось, как пьяницы после бутылки арака, или нависавших друг над другом, образуя туннели. Обычно жители узла держали окна открытыми, наблюдая за улицей или болтая с соседями. Но не сегодня. Сегодня все двери и окна были наглухо закрыты, и Чеда знала почему. Эти женщины выглядели здесь так же чужеродно, как горшок золотых ралов. Их выдавали не пристальные взгляды и позы умелых фехтовальщиц, а сабли. Сабли в лакированных деревянных ножнах с чёрным вкраплением. Чёрные шамширы. Но что ради Шангази девам тут делать? Они смерили Чеду недобрыми взглядами, Одна двинулась к ней, но вдруг дверь отворилась, и из домика вышел высокий мужчина в роскошных одеждах. На нём был халат зелёного шёлка, расписанный весенними ветвями с нераспустившимися бутонами. Сапоги из мягчайшей кожи, чуть запылённые, янтарного цвета тюрбан с красной каймой, как закатное солнце над пустыней. И золотой браслет с чёрным камнем, чернее и глубже самой темноты. Чеда готова была поклясться, что это король. Он заметил, что она смотрит на его браслет, но не опустила рукав. Лишь взглянул в ответ, будто решил что-то. Чеда немедленно отвернулась, склонила голову и поспешно опустилась на колени у обочины, как того требовало присутствие дев и короля. Она дрожала, каждый вдох и выдох казались последними. Даже уличный шум стих вокруг, будто сам Шарахай затаил дыхание, гадая, что же станет с Чедамин дочерью Айанеш. «Наламы, милостивая, защити!» Шаги девы приблизились. Чеда слышала, как скрипит песок под поношенными сапогами, которые остановились прямо перед ней. Наступила тишина. «Я не готова. Я не готова с ними сойтись. Где-то заплакал ребенок, громко и долго, отчаянно, а дева все стояла. Наверное, думала, как ей прикончить свидетеля. Но вот шаги короля ускорились, и дева, сорвавшись с места, поспешила за ним. Оставшись одна, Чеда вытерла, наконец, пот лба и едва поборола желание просто упасть.